Глава 24. Без дураков. Странное, конечно, задание. А ещё я уже знаю, что от некоторых странных заданий проблем можно получить больше, чем пользы. Но я, конечно, хочу тебе помочь, хотя не представляю, как это сделать. Начал я говорить с драконом, но, к сожалению, сейчас у меня есть несколько очень важных дел, которые я и так слишком долго откладывал. Боюсь, каких дел? перебила она меня насколько важны и неужели это займёт так много времени послушай и почему мне так сложно можно ведь просто отказаться чтобы не разочаровать её ожидания в будущем но видимо я не хочу разочаровать её и в настоящем я ведь и вправду понятия не имею чем тут можно помочь да и когда я вообще с вобожусь сколько займут поиски осколка души бога а потом помощь леириэль это тоже нельзя больше откладывать Я не хочу тебя расстраивать и поэтому должен отказаться. Извини, я действительно благодарен тебе, ты мне сильно помогла. Но взять от тебя это задание, это значит взять на себя ответственность. А такую ношу, боюсь, я не потяну, сейчас. А когда? Я почему-то чувствую, что именно ты мне можешь помочь. Возможно, только ты. Не знаешь почему? Уставилась она на меня. Э-э-э, нет. Очевидно же, подумал я, из-за того, что я игрок. Для нее я из другого мира, с другими возможностями. А еще я уверен, что тут так же сказались увеличенные отношения. Но только сейчас ко мне в голову забрались странные мысли. А что, если эти отношения в игре влияют не только на игровых персонажей? Возможно ли, что и на моих чувствах это так же сказывается? Потому мне так тяжело. Да не, бред какой-то. Сейчас я должен найти кое-что здесь неподалеку, продолжил я после всех размышлений. Если это недалеко, тогда в чём проблема? Ну, я не знаю, где именно это находится и что мне предстоит сделать, чтобы разыскать это, а потом мне ещё кое-кому необходимо помочь, пока не стало слишком поздно. Когда я готова подождать, закончишь со своими делами и примешься мне помогать? Идёт? Лукаво спросила она в ожидании ответа. Но не затягивай. Ладно, похоже, мне не отвертется. Договорились. Всё остальное, значит, подождёт. Решу сначала жизненно важные задания и попробую потом что-нибудь придумать. Так, значит, а сейчас куда мне следует идти? А ты сейчас куда? спросил я у дракона, которая шла вместе со мной. Ну, я думаю, с тобой пока прогуляться. Всё равно мне делать нечего. Заодно посмотрю, чем ты таким важным занят. Мило улыбнулась девушка. Чего? За мной ходить вздумала? Да нафиг. Хотя Так ты решила мне помочь, чтоб я бы быстрее распроправился со своими делами? радостно предположил я вслух. Да нет же, так же радостно ответила она. Я не стану вмешиваться в твои дела, просто посмотрю и всё. А, следить собралась. Не доверяют, что ли? Этого мне ещё не хватало. Слушай, я как совсем закончу, отправлюсь сразу же к тебе. Я ведь уже знаю, где тебя искать. Ну и хорошо. Но пока я всё же с тобой прогуляюсь, скучно мне там. Не переставая мило улыбаться, говорила дракон Дана: "А, ну, блин. Может, тогда хотя бы наденешь что-нибудь на себя, а то ты меня отвлекаешь. Вот тут у меня есть какая-то старая одежка", сказал я, доставая вещи, которые у меня завалились в сумке. "Да это же мужские доспехи, нетуж. У меня своё есть", ответила она, одев что-то вроде набедренной повязки и примерно то же самое, но цепив на грудь. "И эта одежда по-твоему, возмутился я. Ну, а что ты хочешь? При трансформации в дракона я уничтожу любые другие вещи, так что не напасёшься их. А, э, понятно. Ладно. Слушай, раз ты тут всё равно, может, пролетимся, чтоб ускориться? С надеждой спросил я. Должен же быть от неё какой-то толк, раз она решила остаться. Не, сам давай, считай, что меня нет. Не стоит тебе рассчитывать на мою помощь. Я просто гуляю ответила огненный ужас делая вид, что смотрит куда-то в сторону и что ещё за губы трубочкой это она изображает свист что ли плохо получается понятно зря только радовался помощника мне не видать но это было бы слишком просто быть на моей стороне такая грозная сила ладно уж мне не привыкать справлюсь ущелье пиркхов именно туда мне необходимо направиться судя по имеющейся информации идти пешком чуть больше суток «А если я слегка пробегусь, то уже сегодня к вечеру смогу туда добраться». «Действительно, не сильно далеко от этой долины». «Отлично. Первое время, пока я шел, никто на меня не нападал, и это было неудивительно, ведь я все еще находился в долине жизни. Но когда я вышел из нее, буквально минут через двадцать ко мне проявил агрессию первый же встречный моб, чем заставил меня удивиться. Я ведь думал, что все так же, как и по дороге сюда, будут избегать нас». Расправившись с ним, я начал искать взглядом дракона в облике даны. Она была неподалёку, спокойно шла за мной, ничего не предпринимая. Хм. Задавила, что ли, свою ауру специально? Или, может быть, она у неё отнимает силы? Хотя сейчас это неважно. Теперь мне следует впредь быть более осторожным. Даже если с одним монстром я и справился, а что если это был самый слабый из местных? Или же если их будет гораздо больше? Я уже успел отвыкнуть от постоянного напряжения, и из-за этого мои чувства даже слегка притупились. Возможно, это и к лучшему, что мне теперь вновь придётся рассчитывать только на себя. Я плавно перешёл на лёгкий бег, чтобы при этом терять бдительность и следить за окружающей обстановкой. Со временем, когда я принаровился избегать различного рода опасности, ты ещё немного ускорился. Интересно, огненный ужас поспевает? Конечно, я не видел, как она бегает, но уверен, что для неё это не проблема. А, где она? подумал я про себя, обернувшись назад. Неужели отстала? Или же ей надоело, и она решила всё-таки покинуть меня? Да, скорее второй вариант. Почему-то мне даже стало немного грустно, но с другой стороны, наверное, так всё же будет лучше. Ближе к вечеру, без особых эксцессов, я добрался до необходимой локации. Как и ожидалось, она была огромная. Это было больше похоже на сеть ущелий, которые своим рисунком образовывали своеобразный лабиринт. Я стоял и смотрел сверху на всю эту паутину, пытаясь охватить её взглядом, но безуспешно. Видимо, мне придётся спуститься вниз и искать там, подумал я, но прежде чем туда идти, стоит пять раз подумать. Высота тут точно метров 30. Смогу ли я потом выбраться? Да и как и где именно искать? Э, может, было бы проще поискать сверху? Вдруг я смогу визуально понять, не необходимое место или уж потом спуститься туда. Думаю, внизу меня точно будет ждать пару сюрпризов, хотя никто не исключает, что и сверху мне будут не рады. В общем, решено. Пока что хотя бы первое время постараюсь как можно больше площади исследовать сверху, и лишь только после того, если это не даст никаких результатов, спущусь в само ущелье. Мои способности позволяли мне без особого труда перепрыгивать с одного места на другое, но всё же в некоторых местах разломы были настолько широкими, что мне приходилось брать небольшой разбег. А спустя несколько часов и в общику, где приходилось обходить в поисках более узкого места, так как разбежаться было негде, а просто перепрыгнуть я не мог. Всё было тихо и спокойно. На меня никто не нападал ни с воздуха, ни с земли, но от этого мне становилось только печальней. Я все больше начинал понимать, что делаю что-то не так. Сколько бы я ни бродил здесь, а толку никакого, все одно и то же, ничего, абсолютно ничего не меняется. Так, стоп, надо подумать. Просто в этом мире никогда не бывает. А значит, мне нужно найти какую-нибудь скрытую подсказку или что-то вроде того. Посмотрев на все ущелье еще раз свысока, мне это напомнило о трещинах к алтарю Руама, Могло ли и тут быть что-нибудь такое? Вполне возможно, но вряд ли это будет то же самое. В итоге у меня было лишь две идеи: первая постараться увидеть во всём этом какой-нибудь узор или найти скрытое послание сверху, либо же второе и крайнее спуститься вниз и уже там пытаться разобраться. Но в мою голову закрадывалась и третья мысль, самая безнадёжная. А что если вдруг тут и вовсе нет никаких подсказок и скрытых смыслов? Тогда мне попросту придется обыскать здесь все от и до, но сколько на это может уйти времени? Надеюсь, это не так. Я бы не хотел состариться в этом месте. Использовать отстраненный разум, пока я наверху? Хотя я смогу возвыситься с помощью него и снизу. Поэтому не стану пока что торопить события. В итоге еще на протяжении нескольких часов я прыгал с места на место, но так ничего и не смог разглядеть необычного или наводящего. Похоже, здесь вообще никто не обитает. Пора на выход отдохну, а завтра на свежую голову буду думать, как решать эту задачу. Талисара думала о том, зачем каменному сердцу понадобилось брать с собой северного. Ведь тот состоял хоть и в союзном для него клане судьбаносов, но всё же не в его. Она, конечно, видела ещё на турнире, на что этот бог меча способен, но и у самого каменного было предостаточно сильных и полезных бойцов. Неужели он превосходил всех их? До этого ей, конечно, показалось это странным, но она не стала придавать подобному слишком большого значения, так как количество людей было поровну, и она была уверена в своих людях. Но теперь, когда у всех силы были на исходе, а с ее стороны остались лишь Мистрик и Диалан, она начала переживать. Неужели Эрик что-то задумал? Хотя глупый вопрос. Конечно же, он что-то задумал. Но вот что? Этот Северный мог спутать все их планы. Видимо, он являлся джокером в рукаве каменного сердца. Пройти такой длинный тернистый путь, преодолеть огромное количество препятствий, потратить столько силы и времени, чтобы потом ей воткнули меч в спину. Нельзя этого допустить. Она видела напряжение в их лицах и понимала, что они уже максимально близко приблизились к своей цели. Обе их группы, вернее, их остатки, Стояли перед входом в какой-то огромный храм, напоминающий пирамиду, вершина которой стремилась своим острием пронзить небосвод. Вход в высоту и ширину метров двадцать был замурован, завален булыжниками, а по его обеим сторонам стояли, словно стражники, две величественные каменные статуи с такими же огромными пиками в руках. Все остановились и выжидали. Каждый из них догадывался, что дальше будет. На этом острове не было ни одного слабого монстра а сейчас перед ними стояли явно одни из главных стражей перед окончанием этой миссии. «Хоть эти статуи в своем роде прекрасны, но они тут стоят точно не для красоты», обратилась Телесара к своим товарищам. «Думаю, нам следует подождать», практически шепотом произнес Мистрик. «Хоть и не было слышно, о чем переговариваются их потенциальные противники, которые на данный момент являлись временными союзниками» но по их перешептываниям становилось понятно, что они думают примерно о том же самом. «Ну, вы так и будете стоять?» — обратился к ним Диалан. «А я смотрю, вы и сами как-то не сильно-то рветесь пойти вперед», — ответил Каменное Сердце. «Решили все-таки под конец сдаться и оставить артефакт нам?» «Размечтался!» — встряла Талисара. «Если вам так страшно, могли бы просто признаться в этом и попросить нас пройти вперед». «Я же все понимаю!» — сочувственно покачав головой, продолжила она. «Ага, нашла дурака. Иди раз такая смелая!» Не подавшись на ее провокацию, ответил он. Вперед двинулся Диолан, хоть он и потратил уже все свои способности, которые могли бы его выручить в случае с чего, но также он понимал, что у него явно будет больше шансов выжить, чем у Талисары. «Может, жеребьевка?» — предложил мистрик, остановив Диолана. «Что ты предлагаешь?» – спросил Эрик. «Да и откуда мне знать, что у тебя нет какого-нибудь навыка для подобных случаев, чтобы подтасовать результат?» «Не говори глупости. Среди нас были лишь явные воины. Кто бы стал тратить очки на подобное?» «Да и вообще, что еще за навык такой ты выдумал? С головой нормально все?» – вступилась Талисара. Никогда бы она не подумала, что до такого может дойти. Сейчас два лидера сильнейших кланов стоят и спорят друг с другом, пытаются разыграть, кто пойдет вперед. Смех да и только. Но она понимала, что даже такая мелочь может сейчас решить дальнейший исход. Успешное выполнение этого задания стояло на кону. Кто пойдет вперед, тот примет на себя первый удар и, скорее всего, проиграет. «Бросим монетку?» «Нет уж, многое будет зависеть от бросающего». «Тогда давай я тебе предоставлю возможность выбирать», — обратилась Талисара к Каменному. «Пятьдесят на пятьдесят. Я возьму две палочки, короткую и длинную. Если вытянешь короткую, вы отправитесь первыми». Хм, идёт. На ветку возьму я, и пусть тянет Дилан. Всё-таки это мы с ним заслужили это задание, предложил Эрик. Думает, я смогу как-то обмануть, и потому решил поменять условия, подумала про себя Талисара. Идёт, приступим. Хватит впервые за всё это время вмешивался Северный Бог Меча. Я пойду вперёд. К чему терять время на пустую болтовню? Что? Почему он Лисара внимательно посмотрела на лица своих оппонентов, но ничего не смогла увидеть. Либо они слишком самоуверенные дураки, либо она чего-то не знает. Вот только Эрика дураком она никогда не считала. Еле заметная дрожь пробежалась по её телу. "Нет, мы всё-таки сыграем по-честному. Я за справедливость", ответила она. "Ну играйте быстрее тогда". Каменное Сердце взял в одну руку две веточки и подставил их перед лицом Диалана. "А, тебе?" С довольным лицом произнёс он, выдвигая одну из веток явно выше, как бы показывая, что она длиннее. "Что за детский блеф?" подумала Талисара. "Или же он специально подумал, что мы подумаем, что он блефует?" "Ладно", спокойно проговорил Дилан, вытягивая другую ветку, ни на секунду не задумавшись. "Хм, тебе повезло", произнёс Эрик. "А я так надеялся, что ты поведёшься на мою провокацию. Я победил", также спокойно проговорил Дилан, поворачиваясь к Талисаре. "Да," Тихо ответила она. Но побета ли это? Почему Эрик пытался выглядеть разочарованным? Именно что пытался. Он не дурак, но актёр из него никудышний. Дялан, Мистрик, не отставайте. Держимся чуть-чуть позади, но не далеко. Возможно, они рассчитывают, что мы не успеем туда попасть. Два коротких кивка без лишних вопросов. Они не впервые оказываются в подобной ситуации. «Да, дураков тут быть не может», — подумала она, смотря как Северный двинулся ко входу, идя посередине между двух статуй. «А может, и вовсе все это было лишь надумано? Может, это просто статуя, и им ничего не грозит? Просто паранойя после всех этих испытаний взяла вверх?» Северный уже дошел практически к ним вплотную, но ничего так и не произошло. Статуи не двигаются, но и пройти дальше не получится из-за завала. Колеса Рожа хотела было выдохнуть и двинуться к нему, Но тут она обратила внимание на то, что он куда-то слишком внимательно смотрит. Наверх? Зачем? Вряд ли улыбается небом. Солнце? Точно, оно сейчас практически в зените. Это что-то значит? Она хотела рвануть к нему, но было уже поздно. Так поэтому он их торопил. Когда солнце осветило верхушку пирамиды под нужным углом, лучи, пройдя через её основание, отражаясь зигзагами от различных поверхностей, словно впились в обе статуи, и те, будто пробуждаясь от долгой спячки, начали нехотя шевелиться, стряхивая из себя многовековую пыль. И что теперь? Сердце Талисара бешено заколотилось. Кто кого переиграл? Северный так и задумывал? Они нападут? Или же...